Глава семнадцатая «А ну, стоять!» – послышался сзади знакомый голос, и мы с Йоганом одновременно обернулись. Это, разумеется, была мать Лидии. «Куда собрались?» – недовольным голосом спросила она. «Дела у нас», – спокойно ответил я, и собирался было идти дальше, но бой-баба и не думал издаваться. «Без девчонки не уйдете. Грозно произнесла она. И только сейчас я увидел в ее руках колотушку. Нет, она серьезно. Идти против наемника с копьем и клинком с обычной деревяшкой. «Ей нужен покой», — сказал маг, и на всякий случай встал за мою спину. «Плевать мне, что ей нужно. Вы хоть представляете, что будет со мной? Что будет со всей деревней, если к нам нагрянут цветоши и увидят ее тело в ваших изуверских буквах?» «Хм, о чем это она?» Я задал этот вопрос и Йогану. «Мне кажется, она имеет в виду инквизиторов», — ответил он. «Их самых», — гневно произнесла мать Лидии. «Забирайте ее, или, клянусь Аэльтом, я вышвырну ее из дома, как только вы покинете Кривой Ручей». Судя по ее решительному взгляду, она и правда могла это сделать. Я посмотрел на Йогана. «Поможешь отнести ее ко мне в под... ко мне?» — решил не уточнять я, куда именно. «У меня есть другой выход?» — спросил маг. Я отрицательно покачал головой. «Тогда зачем спрашиваешь?» — произнес он, и, если честно, я уже начал сомневаться в его невменяемости. Пришлось вернуться обратно и сделать некое подобие носилок. «Ну, взялись!» — сказал я. И мы вместе с Йоганом одновременно подняли носилки. «Далеко хоть идти?» — послышался голос мага сзади. «Не очень!» — соврал я. И пошел вперед. Чувствую, это будет не самый легкий путь. «Так, стоп», — произнес я, когда мы практически подошли к подземелью. «Давай аккуратно кладем, И мы медленно опустили носилки на землю. «Фух», — тяжело вздохнул Йоган, которому переход дался тяжелее, чем мне. «Хм, интересно, какой у здешних людей средний параметр силы?» «Так, сейчас не об этом». Прежде чем мы войдем в мои... владения, — подобрал я, наконец, подходящее слово, — сразу хочу предупредить тебя вот о чем. Я посмотрел магу в глаза и почувствовал, как тот напрягся. — Я живу вместе с гоблинами и хоб-гоблинами. Именно их запах ты почувствовал, — признался я Йогану. Макс смерил меня озадаченным взглядом. — Но... как? — Я командую ими, — прямо ответил я, — и как бы невзначай закусил губу. Дабы вызвать небольшое кровотечение. Если все пойдет плохо, допускать того, чтобы маг ушел отсюда живым, никак нельзя. Несколько минут и йоган просто стоял молча и о чем-то размышлял. Я хочу на это посмотреть, в итоге произнес он. Хм, интересный парень. Хорошо, тогда идем, ответил я и кивнул магу на носилки. Взяли! «Ну, как-то так», — усмехнулся я, когда в общих чертах рассказал Йогану про подземелье. «То есть через этот кристалл ты можешь создавать гоблинов?» — Удивленно полюбопытствовал Мак, не сводя глаз из сердца подземелья. Я кивнул. «Это невероятно», — изумленно сказал он. «Я могу его коснуться?» — спросил он, повернувшись ко мне. «Хм, интересно. По правде говоря, мне давно хотелось проверить, что будет, если кристалла коснется кто-то другой. «Я не против», — спокойно ответил ему, пожав плечами. Несколько секунд потребовалось Йогуну на то, чтобы решиться коснуться кристалла, но в итоге он протянул к нему руку и дотронулся до его светящейся поверхности. «И как ощущения?» — поинтересовался я. «Странные, если честно», — задумчиво ответил маг. «Знаешь, точно такие же чувства я испытывал, когда...» Он вдруг замолчал и резко огляделся по сторонам. «Мне срочно нужно попасть домой», — произнес он и пошел в сторону выхода. «Чего это с ним?» «Я с тобой», — ответил магу. «Хорошо», — не обращая на меня внимания, сказал он и, уверенной походкой, направился к выходу из подземелья, где нас встречал Шуха. Йоган остановился и с удивлением посмотрел на гоблина. «Всё в порядке, повелитель?» — спросил квартирмейстер, смотря на мага. «Да, вполне». ответил я гоблину. «Хорошо», — как-то неуверенно произнес он и продолжил. «У меня для вас отличные новости!» — на лице зеленокожего коротышки появилась улыбка. «Благодаря вашему щедрому дару и тому, что вы разрешили устроить нам настоящий пир, а также тотему богини Нчати, к нам начали стягиваться небольшие группы гоблинов». На его лице появилась довольная улыбка. «Сейчас все они работают». Стоило ему только это сказать, как перед моими глазами появились несколько строчек системных сообщений. Внимание! Скрытый квест о забота о своем народе успешно завершен. Награда, тысячи эксп. Награда. Под ваш контроль переходят десять существ, выбранной фракции. Хм, интересно. Среди них большинство охотников, ну, а сейчас я отправил их на сбор ягод, между тем доложил Шуха. Пусть лучше охотятся, сказала квартирмейстеру. Слушаюсь! Гоблин сделал вежливый поклон. «Могу идти?» «Да, иди занимайся делами. Ты молодец», — приказал я Гоблину. И тот, довольно улыбнувшись, пошел выполнять приказ. «Ничего себе!» — удивленно произнес Йоган. «Ты настолько хорошо общаешься на гоблинском!» «А, так значит, я на их языке с ними разговариваю. Интересная информация». «А чему ты удивляешься?» — усмехнулся я. «Как бы они тогда выполняли мои приказы?» если бы я не мог с ними говорить». «Тоже верно», — задумчиво ответил Мак. «Этот гоблин, ну, который разговаривал с тобой, он отличается от обычных. Неужели он герой?» «О, этот тип знает гораздо больше, чем я думал». «Да, в моем подземелье по иерархии. Он идет сразу же после меня», — ответил я Йогано. «Понятно», — задумчиво произнес он. «Идем». «У меня есть одна вещь, которая непременно тебя заинтересует». Как-то уж слишком быстро решил сменить он тему. Йоган огляделся по сторонам. «Твой дом в той стороне». Открыв карту, указал я правильное направление. «Отлично. А то я не очень в картах», — улыбнулся маг, и уверенной походкой направился в нужном направлении. «Интересно, что же такое он хочет мне показать?» «Заходи!» Послышался его голос из жилища, и я зашел внутрь. «Ну и бардак», — подумал я, смотря на внутреннее убранство дома Йогана. «Да даже у меня в пещере и то чище». Пока я осматривал дом мага и старался не дышать, ибо пахло тут ничем не лучше, чем само это жилище на вид, Йоган пытался что-то отыскать и, наконец, нашел. «Вот оно!» — воскликнул он и поднялся с пола, по которому все это время ползал. Я посмотрел на прозрачный камень в его руке, который больше всего напоминал обычную стекляшку. «И что это?» — удивленно спросил я. «Помнишь, я говорил, что у меня возникли странные ощущения, когда я коснулся того кристалла?» — спросил мой собеседник, и я кивнул. «Так вот, от этого камешка у меня точно такие же». «Можно?» — спросил я и протянул руку. «Да, конечно». Мак отдает мне камень. «Стоит мне его коснуться...» как он тут же вспыхивает ярким светом. «Внимание! Получен предмет. Застывшая эссенция силы». «А, да?» «Да, лови». «Застывшая эссенция силы. Материал, предназначенный для улучшения сердца подземелья». Я стоял и не верил своим глазам. Э, -э, -э А, да. Прокомментируешь?» Удивленно спросил я. «А что тут комментировать? Видимо, есть в этом мире предметы, которые могут усиливать твое сердце подземелья», ответила искусственный интеллект. Разве не здорово? Еще как здорово! радостно воскликнул я, и посмотрел на йогана, который все это время молча наблюдал за мной. Это частичка моего кристалла, пояснил магу. «И я был бы тебе невероятно благодарен, если бы ты мне ее отдал, добавил я, не отрывая глаз от камешка, который светился ровным неярким светом. Хм! задумался йоган. Я отдам тебе его, но с одним условием. Мой собеседник улыбнулся и посмотрел мне в глаза. «Ты разрешишь мне жить и проводить опыты в своем подземелье», заявил он и, уставившись на меня, стал дожидаться ответа. Признаться, такого поворота событий не ожидал даже я. «Зачем тебе это?» — удивленно поинтересовался я. «Есть несколько причин», — улыбнулся Йоган. «Во-первых, я окажусь под твоей защитой и защитой существ, в коими ты повелеваешь. Во-вторых, я смогу лучше узнать быт монстров». и то, как они ведут себя, что делают, чем питаются и так далее. В-третьих, ты меня заинтересовал. И в-четвертых, мне уже надоело, что меня постоянно отвлекают дурацкими просьбами», — ответил Мак. Но так как, согласен?» «Вот это поворот!» Я задумался. В принципе, особых причин отказывать ему у меня не было. Йоган, конечно, был немного странным, но в то же время у него были навыки, которые могли мне пригодиться. Он умел пользоваться магией, врачевать. И в его доме я видел что-то вроде небольшой алхимической лаборатории. «Хорошо», — тяжело вздохнув, произнес я. «Можешь пока собираться, а я вернусь в подземелье и пригоню телегу с лошадью», — сказал магу, и улыбка на его лице стала еще шире. «Отлично», — радостно произнес он и протянул мне руку. «Скрепим наш уговор». Я пожал плечами. «Хорошо», — ответил я. и мы обменялись крепкими рукопожатиями. «Внимание! Квест Макс самоучка успешно завершен. Награда — 10 тысяч экс. Награда — Йоган-Самоучка становится вашим союзником». Стоило мне только скрепить наш уговор рукопожатием, как системные строчки тут же появились перед моими глазами. «Ого!» — изумленно произнес я, смотря на количество полученного опыта, которого не хватало до получения уровня, но зато хватало для того чтобы повысить уровень сердцу подземелья я запросил у инфосети статус и перед моими глазами появилось диалоговое окно до следующего уровня как основного так и классового мне требовалось около пяти тысяч тридцать пять тысяч и тысяч у сердца подземелья было ровно в половину опыта меньше семнадцать тысяч восемьсот двадцать три из 25600. но что самое главное У кристалла восстановилась магическая энергия, и теперь я мог с пользой ее потратить. И это не говоря уже о том, что у меня появился камень, который, по идее, должен усилить сердце подземелья. «В общем, жди», — сказал я магу. И он, кивнув, начал разбирать хлам. Меня же ждало подземелье. Оказавшись в пещере, первое, что я сделал, потратил магическую энергию на дерево, дабы его стало ровно тысяча. «Но теперь самое интересное», — глубоко вздохнув, произнес я, и, достав из кармана осколок прозрачного камня, поднес его к кристаллу. «Внимание! Вы желаете улучшить сердце подземелья, восьмой уровень, третий ранг, эссенции силы? Да? Нет?» «Желаю!» — даю утвердительный ответ. «Внимание! Сердце подземелья, восьмой уровень, третий ранг, успешно улучшено, общий запас магической энергии плюс сто». Несмотря на то, что прибавка была невелика, я возлековал. Теперь у меня ровно тысячи магической энергии. И это означало, что я наконец-то смогу построить круг призыва старшей расы. Но прежде... Я огляделся и увидел лошадь, которую кто-то из гоблинов привязал к дереву. Рядом с ней стояла и телега. Нужно было выполнить условия договора с Йоганом. Именно этим я и собирался заняться в ближайшее время. Но по возвращении... Круг призыва, жди меня, я скоро.